Глава 7 На следующее утро энтузиазм статистов заметно поутих. Никто уже с таким уж превеликим нетерпением не ждал появления звезд. Ленка так и вообще в ту сторону не смотрела даже. Разочарование оказалось слишком велико. «Но фотку с ним сделаю из принципа!» И прозвучало это просто-таки угрожающе. «И автограф возьму, пусть будет!» «Обязательно возьми», – поддержала подругу Варя. «В конце концов, ради этого мы и ввязались в эту авантюру. И теперь вместо прохладного офиса паримся тут на улице. У меня всё чешется от этого платья уже». Варя передёрнула плечами. Нестерпимо хотелось почесать между лопаток. «Надеюсь, это из-за жары и синтетики, а не из-за того, что я подцепила в этом наряде какой-нибудь кожный грибок», – вздохнула она. «Ты просто позитив!» — хихикнула Ленка. — Завтра все закончится. — Скорей бы завтра уже! Не согласиться с Леной было сложно. Когда ожидания обманулись и работать уже не очень хочется, приходится себя заставлять. Ведь ты же ответственная. Но второй день прошел намного лучше первого. В том смысле, что главный звездун вел себя гораздо приличнее. Пришлось признать, что играет все-таки хорошо. Умеет изобразить и влюблённый взгляд, и полную заинтересованность. Варя бы очень удивилась, если бы узнала, что такой заинтересованности поспособствовала она. И между лопаток чесалась не только от жары, но и от пристального взгляда, коим следил за ней Вершинский. К вечеру он даже вышел к толпе поклонниц и подписал несколько фоток, рук и даже расписался у одной на груди. Варя, как раз получавшая дневную зарплату, Завидев такое дело, пихнула локтем подругу и, кивнув в ту сторону, шепнула. «Видала, как надо!» «Да сейчас!» – фыркнула Лена. «Я так задолбалась, что уже ничего не хочу!» «Завтра съемки на набережной. Интересно, почему не в Сочи снимают?» «Там море, а не наша речка». Варя на самом деле этого понять не могла. Еще могла согласиться, что в Турцию всех вести дорого уж тем более в Эмираты там или на острова какие. В конце концов, в Москве тоже река и набережная. «Ой, не хочу об этом думать», – отмахнулась Лена. «Идем на остановку». «Мне кажется», – она кивнула на толпу поклонниц, – «это надолго». «Идем», – согласилась Варя. «Завтра мы с тобой две отдыхающие». «А представь, две эти сцены будут рядом, и мы и тут, и там», – хохотнула Лена. «Нет, как-то не так это должно происходить. Тут ты права». Болтая обо всём и ни о чём, девушки шли к остановке. «Как хорошо, что сегодня закончили пораньше. Можно уехать домой и залечь под кондиционер. Успеют отдохнуть, чтобы вечером, когда жара спадёт, пойти гулять. Всё-таки есть своя прелесть в том, чтобы прогуливать работу. Да и на набережную завтра нужно ближе к вечеру, так что и выспаться успеют». С друзьями девушки встретились в летнем кафе. «Ну что, актрисы, когда Оскары получать?» – дразнил их один из парней. «Нам когда-нибудь», – Лена показала ему язык. «А ты получишь прямо сейчас». «А ты, невеста Кощеева», – парень перевел взгляд веселых глаз на Варю. «Звезду московскую не очаровала еще? Может, ты уже невеста Антошека этого?» «Тим, иди ты лесом», – Варя показала ему кулак. «Достал уже своими шуточками!» «Ой, да плюнь ты на него!» Алинка одарила Тима испепеляющим взглядом. «Все равно же интересно! Такое приключение! Вершинский красавчик все-таки! А ты балбес!» Она наставила палец на Тима. «Не, я не такой!» Оскалился Тим. И вся компания дружно хохотала, ведь именно таким он и был. «Так что, когда увидим вас на экране?» Поправив очки, серьёзно спросила Марина. «Если вообще увидите...» – погрустнела Лена. «При монтаже могут вообще всё вырезать. Нам же не показывают, что снимают. Может, мы и в кадр не попали». «Жаль, не в выходные снимают. Я бы тогда пришла посмотреть. А так меня с работы не отпускают», – запечалилась Алина. «Ну, завтра будут снимать на набережной, вечером. Так что, может, после работы и успеешь», – подала ей идею Лена. «Вариант!» – кивнула Алина. «О, я тогда тоже постараюсь!» – воодушевилась Марина. «Хоть одним глазком гляну». «Ой, девчонки!» Притворно схватившись за сердце и закатив глаза, манерно произнес Николай. «Я тоже завтра буду, а то как же дальше жить, не увидев Антошика-то?» «Ой, дурак!» – протянула Марина. «Как в школе был дурак, так и остался». «Тим, нас тут не любят!» Продолжил поясничать Николай. «Звезду им подавай, со смазливой рожей». «Гы!» — заржал Тим. «Звезда свалит окучивать московских цыпочек. Так что, девушки, поумерьте свой пыл». «Я тебя сейчас стукну!» — пригрозила ему Лена. «У меня вообще вопрос. Какого черта мы все еще с тобой общаемся?» «Потому что со мной весело!» — хохотнул Тим. «Да блин, я с голодухи сдохну, когда остальные притащатся!» «Пробок нет уже! Вот где их носит?» Под тяжелые сетывания о том, как молодой организм Тима чахнет без еды, дождались остальных. Идея собраться пришла спонтанно, зато многие смогли. В итоге Варя домой пришла так поздно, что было уже рано. Да летом ночи настолько короткие, что моргнул, она и прошла. Повалившись в кровать, Варя отрубилась моментально. Организм помнил, что на работу не надо а потому будильник она проигнорировала. Вырубив его, продолжила спать с чистой совестью. Ещё не актриса, а уже ночами гуляет, а днём спит. Варя даже выспалась отлично, и оставалось время, чтобы приготовить одежду. Гардероб, привезённый киношниками, не бесконечен, и на этот съёмочный день всем раздали памятки, во что лучше одеться. Раскопав в гардеробе шорты и белую футболку, кинула одежду на кровать и поползла умываться и завтракать. Хотя, если верить часам, то уже полдничать Сегодня эти дурацкие съемки закончатся. Впереди два выходных. И потом она снова окунется в привычную работу. А бейсболки у меня нет. Варя складывала вещи в рюкзак. Им надо, пусть сами и ищут. От сборов отвлек телефон. Да, Лен. Варь, ты собралась? Ленка, не стесняясь, зевала прям в трубку. Кепки нет, да и черт с ней. Подхватив рюкзак, Варя вышла из квартиры. Загремела ключами. «Выгонят со съёмок, так я только рада буду». «Не, погоди!» – хихикнула Лена. «Надо автограф выцепить. А потом и пофигу. Ты уже вышла?» «Ага», – подтвердила Варя, ещё и кивнула. «Выходи уже, я позвоню, как к твоей остановке подъезжать будем». Выйдя из подъезда, Варя надела солнцезащитные очки и потопала на автобус. Устроившись в транспорте, написала Лене номер, и подруга уже ждала нужный. «Ух, ну и жара!» Лена уселась рядом. «Еще чуть-чуть, и толкотня начнется!» «О, я смотрю, ты принарядилась?» Варя хитро улыбнулась. Подруга надела коротенькую юбочку и топ на лямочках. Учитывая, что сверху елена природу формами не обделила, внимание своего уже не кумира привлечь имеет шансы. «Решила взять пример с той девушки «Ну, до росписи на груди все же доводить не намерена», – фыркнула Лена. «Хватит и на бумаге Строя планы по заполучению автографа, они добрались до места. Народу опять собралась толпа. Съемочная группа выглядела далеко не так бодро, как в первый день. Варя вообще надеялась, что сейчас быстро отработают и свободны. Но опять все оказалось не так просто. «Да ну я же просила найти бейсболку», – возмущалась Алина. «Боже, ну неужели так сложно было прочитать?» «Ну нет, у меня бейсболки!» Варя развела руками. «Есть папина камуфляжная кепка. Он в ней на даче огород копает». «При здесь огород? Какая, к черту, кепка?» Алина буквально уже кипела. «В этой провинции что? Нормальных бейсболок нельзя купить!» «А мне не надо!» Варя ругаться не собиралась. И даже надеялась, что ее сейчас выгонят с площадки. Она пойдет вон в то кафе есть мороженое и наблюдать за этим бедламом со стороны. «Алиночка, какие-то проблемы?» Раздавшийся у Вари за спиной бархатный мужской голос заставил девушку замолчать и проглотить невысказанные слова. «Нет, всё хорошо!» Алина тут же расплылась в улыбке. «Просто бейсболку найти не можем!» «Ну, с этим я могу помочь!» Звезда фильма, а это был именно Вершинский, встал рядом с Алиной. «Вот, надеюсь, это подойдёт!» Очаровательно улыбаясь, он снял со своей головы бейсболку и надел на Варю. «Так нормально?» «Отлично!» – фыркнула Алина. «Спасибо, Антон! Девушке пора!» Ухватив Варю за руку, развернула и потащила на позицию. «Еще увидимся!» – блеснул улыбкой Вершинский. «Надо же, какая красота в этом захолустье водится!» – добавил он, рассматривая ножки Варя и пятую точку. У него быстренько складывался план, как проведет этот вечер. Вылет завтра утром, так что не скучать же сегодня в одиночестве. Очень красивая девочка. Вчера так и не удалось с ней поговорить. Она была очаровательна в платье, а вот в этих шортиках так вообще секс ходячий. Алина отпустила Варю, махнув куда идти, и поспешила куда-то дальше. «Обалдеть!» – протянула Лена. «Сам Антошек тебе кепку подарил!» «Одолжил». Варя сдёрнула бейсболку с головы и затянула по размеру. «Верну после съёмок». «Класс! И автограф попроси!» – не унималась Лена. «Хорошо». Варя не была против. «А потом хочу мороженого». «Угу! Отметим окончание съёмочного процесса!» – засмеялась Лена. «Побыстрее бы!» Сильно побыстрее не получилось. Дело затянулось до позднего вечера, когда их наконец-то отпустили, раздав зарплату. «Идем», – Варя взяла подругу под руку. «Возьмем автограф, я верну эту кепку и в кафе». «Не хочу уже мороженого, хочу мясо». «Аналогично», – поддержала идею Лена. Съемочная группа сворачивала инвентарь. Они явно были рады, что покидают этот город. Звезда обнаружился возле автобуса. «Вот, возвращаю», – Варя протянула вершинскому кепку. «Спасибо». «Думал, себе оставишь». Актер сразу перешел на «ты». Антон протянул руку для знакомства. Варвара, ответила Варя, а руку пожимать не стала. Моя подруга Елена, можно маленькую просьбу? Для таких очаровательных девушек можно всё. Антон расплылся в улыбке. С такого близкого расстояния Варя смогла рассмотреть, что молодой мужчина уже довольно потрепан бурной жизнью, а мысленистый взгляд ей совершенно не понравился. Липкий какой-то. Всё не нужно. «Нам только автограф!» – подала голос Лена. «На груди?» – Вершинский выгнул бровь. «На бумаге!» – припечатала Лена. Залезла в свою матерчатую летнюю сумку и достала фото и ручку. «Вот!» Вершинский взял фото и ручку и быстро написал пару строк. Вернул Лене. «А тебе не нужен автограф?» – спросил, вновь переводя взгляд на Варю. «Нет, спасибо!» – отказалась она. «Кепку заберите-то!» «Елена, вы не оставите нас на минутку?» Бросил Вершинский, даже не посмотрев на девушку. «Но только на одну!» – буркнула Лена. «Варь, я к лестнице!» «Ага, я догоню!» И опять напомнила актеру. «Ваша кепка!» Неожиданно он ухватил ее за запястье и потянул на себя так, что Варя упала в его объятия. «Ну, прекрасная Варвара, теперь, когда твоя подруга нам не мешает, «Перейдем к более близкому знакомству». Варя не сразу нашлась, что сказать. Так была ошарашена. Уперлась ладошкой в грудь Вершинскому. Но тот не обратил на это внимания. Самоуверенно продолжил. «Я улетаю завтра утром. А сейчас уже полностью свободен». «Но...» Варя подняла на него ошарашенный взгляд. А потом вообще обалдела. Вершинский ее поцеловал. «Ну какие «но»?» Оторвавшись от её губ, нагло усмехнулся. «Неужели откажешь?» Варя мило улыбнулась. Парни из её компании от такой улыбки обычно сильно напрягались. Невеста кощеева была в основном спокойной, но если её достать... «Шлёп!» Воздух разрезала хлёсткая пощёчина. А пока Антон обалдевал от такого поворота, Варя хорошенько приложила его в солнечное сплетение кулаком. «Ох!» – выдохнув, Антон сложился пополам. К ним уже спешили члены съемочной группы. «Кепку не забудь!» – Варя натянула на голову Вершинскому его вещь. «А вздумаешь угрожать? Так по судам за домогательство затаскаю!» «Варя!» – распихивая народ, спешила вернуться Лена. «О! О-о-о! Козырной приемчик?» «Ага!» – кивнула Варя. «Идем! Есть охота! Жуть просто!» Девушки удалялись под шипение Антошика и тяжелые взгляды съемочной группы. Кумир в этот момент окончательно свалился со своего пьедестала.